Глава 20 «Ты им ничего не рассказал?» Тут же спросила одна из ведьмичек. Я пожал плечами. «А что я мог рассказать? Разве же я знаю что-нибудь?» «Какие-то они некультурные. не тебе здрасте, ни как дела. Хотя что с них взять?» «Девушки». «Что-нибудь наверняка знаешь и обязательно нам расскажешь», уверила меня другая. «Вообще-то они все были практически на одно лицо». Так сразу и не отличишь Вернее, лица-то у них разные Но что-то в них есть такое Похожи они почему-то очень Не столько внешне, сколько внутренне Стервозными они выглядят, вот, точно Собственно, они же ведьмы А вы из ООВЭ? решил уточнить я Да, мы из ООВЭ, сказала, отмахнувшись Та, что явно была старше в этой четверке — Ты здесь так и собираешься стоять, пока тебя опять не сцапают? — Нет, конечно, — поспешно ответил я, оглянувшись на вход в агентство. Пока что, впрочем, там никого не было. — Тогда пошли. У нас там машина стоит, — кивнула старшая куда-то на дорогу. Они быстрым шагом пошли к дороге, а я засеменил следом за ними, терзаемый смутными сомнениями. — Уж не изогняли, да в полымя иду. Что-то в этих ведьмах мне не нравилось. Нарочитость какая-то. Фальшь. Только я никак не мог понять, в чем она. Машина оказалась джипом. Причем не просто джипом, а хаммером. Кто не знает, таких машин по всей Москве едва ли десяток насчитается. И зачем девушкам такой автомобиль? Им бы что-нибудь поаккуратнее и поменьше. А тут такой монстр на колесах. — Какая неприметная машинка, — сказал я, похлопав этого дракона по крылу. — А нам не от кого прятаться, — усмехнули все четыре девушки. — Разом. — Мне даже страшно стало. Улыбки у них совершенно одинаковые. Какие-то зловещие, как будто их убуревают два чувства. Внутренняя боль, одновременное превосходство над всеми и высокомерие. Зловещие улыбки у них какие-то короче. Я сел на заднее сиденье, а по левую и правую руку от меня устроились две девушки. Что-то мне это напомнило. Опять, что ли, чтобы не вырвался? Право они всем не льстят. Что нестеров, что эти ведьмочки? Что мне толку вырываться? Мы тронулись, и за окнами замелькал вечерний городской пейзаж. Уже совсем стемнело. «И куда мы теперь?» — наконец осмелился спросить я. Сперва мне показалось, что меня никто не услышал. А затем девушка, сидящая справа от меня, в гости. Это я и без нее понял. А конкретнее? Конкретнее будет после посвящения. Опять? Сговорились они, что ли? Куда меня теперь посвящать собрались? Вы знаете, я уж как-нибудь без посвящения перетопчусь, попытался возразить я. — С меня и одного хватит. Погром жизни помнить буду. — А вот это уже не тебе решать, — резко повернулась ко мне старшая с переднего сиденья Сидящая по правую руку от меня тихо добавила. — Да и не нам. — Интересно, а кому это?